Глава 3. Когда я, наконец, валился в нашу квартиру, Светик как раз переходила из стадии «Милый, ну разве можно столько работать?» Тщательный макияж, ее платье и моя свежая сорочка, отглажены и развешены на креслах. К стадии «Вот так всегда» – на диване, в пижаме, с банкой мороженого и сериалом на ноуте. Процесс еще не успел зайти слишком далеко – Поэтому чайная роза и бутылочка кокуру, прикупленные на бегу от офиса до дома, с легкостью переключили его в позитивную стадию. Я уже начала беспокоиться, не случилось ли чего. Куда-то идти было уже слишком поздно. И было решено отпраздновать рождение умника по-домашнему. Пока я принимал дождь, а Светик тупо пялилась в холодильник, соображая, как бы приготовить праздничный ужин из колбасы и сыра, подоспела доставка из соседнего индийского ресторанчика. Убегая из конторы, я успел-таки ввести сегодняшнюю дату в подарочек и сделать заказ на ужин для двоих. Поскольку времени было в обрез, я поставил исполнение в автоматический режим и не прогадал. Подарочек, как всегда, оказался на высоте. Я вообще-то равнодушен к изыскам восточной кухни, а вот Светик ее просто обожает. Кто-нибудь может мне объяснить, как подарочек вычислил из какого ресторана, когда и на какую сумму доставить еду. А вот ведь справился, жучила. Ужин и испытания умника затянулись далеко за полночь. Я немного побаивался, что Светик узнает Алису в красотке и расстроится. Однако беспокоился я напрасно. Сколько бы она ни делала запросов, отзывался только кот. Интересный феномен. Надо бы над этим поразмыслить на досуге. Уже лежа в постели и слушая довольное посапывание моей подруги, я вдруг задался вопросом, можно ли расценивать знакомство во сне с другой женщиной как измену. На всякий случай я решил, что не стану долго задерживаться в обществе незнакомки в розовом. Просто увижу ее лицо и все. Почему-то мне это было очень важно. Под эти пуританские мысли я и засну. Но грехопадение не случилось по совсем другой причине. Сон, изводивший меня практически каждую ночь на протяжении месяцев, так и не пришел. Проснулся я, обиженный на судьбу, зато в кои веки выспавшийся. За окном накрапывал дождик. Это было даже приятно, для разнообразия. Жара, от которой плавился асфальт и закипали мозги, наконец покинула Москву. В кофейне меня тоже не ждало никаких сюрпризов, хотя я втайне надеялся увидеть незнакомку за столиком у окна. Уж тут бы я не стал тормозить, но, увы, жизнь явно сворачивала с опасного горного серпантина на скучное знакомое на шоссе. Открывая дверь конторы, я внезапно осознал, что сегодня нас всех ждут крутые перемены. с нашим маленьким бизнесом, по поклепанием вирусов, было покончено раз и навсегда. Вполне вероятно, это был мой последний день работы в Южном Кресте. В конторе действительно кипела бурная деятельность. Все компы и матрицы объединились в единую сеть. И, о чудо, на них активизировались модемы. Значит, Олежка принял ультиматум моего гнома. Сам начальник заперся у себя в кабинете и не принимал участия в общем кипише. Видать, нелегко им удалась капитуляция. Ребята ни о чем меня не спрашивали, но поглядывали настороженно и с любопытством. К обеду мы оттестировали и активировали сеть. Первые вирусы вместе с инструкцией по их нейтрализации стали поступать буквально через полчаса. Инструкции, правда, были весьма своеобразные и живописные. Сразу было понятно, кто их составлял. Например, оторвать монстру заднюю правую лапу а прочие конечности оставить цельными, только связать он и прочными цепями дружка с дружкой, дабы несчастное чудище уцепило себя за хвост и проглотило. Ребята поначалу принялись хохотать, а потом Вовчик допер, как перевести этот перл русской словесности в простой, но действительный алгоритм. И работа пошла полным ходом. К концу дня антивирус для первого монстра был готов и залит на диске. На следующий день Олежка отловил меня около кофеварки и, преданно заглядывая в глаза, признался, что Антошина схема работает даже лучше, чем он мог мечтать. Это было вроде как извинение. Казалось бы, все проблемы утряслись. Мир, дружба, жвачка. А мне стало не по себе. Ну,торно как-то. Мой Антоша сражался с монстрами, возможно, с риском для жизни, только чтобы меня не выгнали с работы. Неправильно это было, несправедливо. А может быть, ему это даже в кайф? Нужно же что-то делать в перерывах между душеспасительными беседами с обитателями нашей конторы. В итоге я забил на уградение совести и присоединился к общему веселью. Сон с бабочками меня по-прежнему игнорировал. Три дня я держался, внутренне бесился, но притворялся, что все в порядке. Потом запросил умника, как заказать сон определенного содержания. Проштудировал тонну бредовых текстов по осознанным сновидениям, выбрал наименее вменяемую, как мне показалось, технику и два дня перед сном читал дурацкие наговоры. Ничего, разумеется, не сработало. Наконец я сдался. И вечером, когда контора опустила, сел к компу и позвал Антошу. Тот явился сразу, чуть ли не раньше, чем я договорил его имя. «Гномик мой был весел и я рад меня видеть». Не похоже было, чтобы борьба с монстрами его сильно утомляла. Выслушав мои стенания и жалобы на судьбу злодейку, Антоша грустно посмотрел мне в глаза и произнес как бы в пространство: А может, оно и к лучшему? А? Ни к чему солидному человеку, все эти странности. Он успокаивал, уговаривал меня не дергаться, а в глазах его читалась совсем другая мысль. Упустил ты, друг Ситны, свое чудо. сам упустил. Нечего было ждать не весь чего. Некого теперь винить. Смирись, чего уж. Смириться? Как бы не так. Какая-то мутная волна сорвала меня со стула. Я вылетел из конторы, позабыв выключить свой комп и понесся, как ошпаренный, сам не понимая, куда. Обида на этот паскудный мир захлестнула мое сознание, лишая возможности трезво оценить ситуацию. А что, собственно, произошло? Отняли у ребенка любимую игрушку. Понимаешь ли, сон ему не снится про девушку с бабочками. Печалька. Сарказм помог ненадолго унять разыгравшиеся эмоции. Но на их место пришла тоска. Я мог сколько угодно смеяться над своими заскоками. Но на интуитивном уровне я понимал, что потеря моя была невосполнима. Этот сон был важен, просто жизненно важен. Набегавшись по окрестностям, усталый и выжатый, как лимон, я сел в моей любимой кофейне. Может быть, все еще надеялся встретить девушку в розовом? Хотя в каком еще розовом? За окном дождь и слякать. Скорее уж она могла бы надеть теплую куртку и сапоги. Я взял большую кружку черного кофе и сел у окна за тот самый столик. Раз мне не снится мой сон с бабочками, напьюсь кофе на ночь и вообще спать не буду. Я отхлебнул горячего ароматного напитка и посмотрел на свое отражение в окне. Стекло было мутное, покрытое брызгами дождевых капель. Мое отражение расплывалось и дробилось в них на много маленьких антончиков. На мгновение мне показалось, что за столиком со мной кто-то сидит. И я вспомнил другой дождевой вечер почти 20 лет назад. За этим самым столиком мы сидели вдвоем с Алисой и тоже накачались кофе. На утро нас ждал выпускной экзамен по истории. Мы всегда занимались вместе. Впрочем, правильнее будет сказать, что мы просто всегда были вместе с того самого дня, когда в пятом классе учительница представила нам новенькую. Ее папа был военным, кажется, десантником. И после ранения его перевели на бумажную работу в Москву. Алисина семья по счастливой случайности поселилась в соседнем доме. В этом доме я проводил большую часть своей жизни, пока Алиса не сгинула где-то далеко на севере. Нас звали 2А после того, как я написал красной масляной краской на стене школы в качестве признания в любви А плюс А равняется 2А. Алиса плюс Антон. Несмотря на банальность, это было чистой правдой. Мы всегда были вместе, чем-то единым, неразделимым. Один-единственный раз я не смог быть вместе с ней, и она погибла. Это случилось на Плата Путарана. У Алисы была одна страсть – история. Причем та история, которую нынче называют альтернативной. Алиса называла ее доказанной. Она не верила историческим трактатам. Она искала материальные подтверждения и артефакты. Однажды мы попали на лекцию некоего профессора Петрова. Знаменитого в узких кругах альтернативщиков, историка и археолога. Он рассказывал о древней цивилизации Ариев на плато Путарана. После этой лекции увидеть мегалиты Путарана стало для Алисы просто навязчивой идеей. К сожалению, добраться до них можно было только на вертолете. А таких денег у двух студентов, разумеется, не было. И все-таки мы поехали в Норильск и нанялись геологам-стажерами типа подай принеси. Целый месяц мы кормили комаров в этом забытом богом и археологами месте безо всякой надежды хотя бы приблизиться к мегалитам. Август подошел к концу, а с ним и полевой сезон. Алиса упорно притворялась веселой, но на нее было больно смотреть. Мы уже паковали вещи и оборудование по лодкам, чтобы возвращаться на базу, когда полил холодный дождь, а потом началось сущее светопредставление. Ураганный ветер сорвал палатки и разметал все, что не было крепко привязано. По озеру пошли сначала барашки, а потом громадные волны. Одну из лодок вдруг сорвало с привязи и начало уносить от причала. Раздался жуткий не то вопль, не то стон нашей начальницы партии. Это была лодка с образцами и отчетами. Целый сезон летел коту под хвост. Не то, чтобы я сильно переживал за российскую геологию, но я был ближе всех к убегающей лодке, и Алиса стояла рядом. В общем, я прыгнул в воду и сразу пожалел о своем безрассудстве. Вода была ледяная. Первая же волна накрыла меня с головой и чуть не утопила. Сам не понимаю, как мне удалось ухватить обрывок швартовочного троса. Я повис на нем, как беспомощный щенок, не понимая, что же мне дальше делать. Тело скрутило от холода, и я понял, что еще пара минут, и спасать будет некого. К счастью, с причала догадались скинуть веревку. С пятой попытки мне, наконец, удалось ее поймать сведенными судорогой пальцами. В итоге спасательная операция закончилась успешно. Нас с лодкой выловили и выволокли на берег. Так в одночасье я сделался героем. Меня обнимали, хлопали по плечу, благодарили чуть ли не со слезами на глаза. Алиса забыла про свои мегалиты и не отходила от меня ни на шаг. Так круто я себя еще никогда не чувствовал. Буря продолжалась, и отъезд отложили на неопределенное время. Из-за шквального ветра поставить палатки не удалось, и нам пришлось ночевать под пролиным дождем. Костер общими усилиями кое-как разожгли, но сухого дерева было не найти на километры вокруг, и прожил наш источник тепла недолго. Меня, конечно, переодели в условно-сухое и дали глотнуть спирта, но я все равно простудился. Когда через пару дней меня уже почти без сознания привезли в ближайший поселок, оказалось, что это была не простуда, а пневмония. Вызвали вертолет, и нас с Алисой отправили в Норильск. В следующие пару дней я помнил смутно. Алиса дежурила у моей постели, все время держа меня за руку. Наверное, это меня и спасло. Когда на третий день я пришел в себя, слабый, как новорожденный котенок, Алисы рядом не было. Доктор отправил ее в гостиницу спать. Я ждал, а Алиса все не возвращалась. Я, конечно, понимал, что ей тоже нужен был отдых, но обида все равно потихоньку заползла в мою душу и свела там себе уютное гнездышко. Только часа в три пополудни, когда я, позабыв обида, уже начал по-настоящему за нее волноваться, Алиса впорхнула мою палату, сияя от счастья. Давно я ее такой не видел. Она подлетела к моей кровати и, не дав мне рта раскрыть, вывалила на меня все свои новости. Оказывается, в той же гостинице, где она ночевала, остановился небезызвестный профессор Петров. Он как раз привез группу, чтобы исследовать мегалиты Патурана. Через несколько часов они должны были лететь на вертолете к этим чертовым камням. А его ассистентка споткнулась и сломала руку. В общем, появление Алисы случилось как нельзя кстати. и даже не пришлось упрашивать профессора, чтобы ее взяли. Я слушал и не мог поверить своим ушам. Моя Алиса бросала меня одного, насквозь больного и беспомощного, чтобы удовлетворить свое научное любопытство. Такое просто не укладывалось в голове. А Алиса, незамечая моего шокового состояния, продолжала щебетать что-то восторженное, мол, я оглянуться не успею, как пройдет неделя, и она вернется как раз к моему полному выздоровлению. Вот так мы и расстались навсегда. Я бойко выздоравливал, несмотря на то, что мне хотелось умереть от такого предательства, и с ужасом ждал окончания недельного срока, когда нам придется выяснять наши отношения с Алисой. Впервые с пятого класса. Когда прошла неделя, и Алюса не вернулась, я поначалу был даже рад отсрочки. На следующее утро ко мне в палату вошел мой доктор. И, глядя куда-то в сторону, сказал, что у него дурные вести. Экспедиция не вернулась. На обратном пути вертолет попал в грозу, и связь с ним потеряна. Ведутся поиски. Но погода, по большей части, им совсем не способствует. Буря. У меня потемнело в глазах. Что такое буря на Потаране, я хорошо узнал на собственной шкуре. Плохо помню, что было потом, мне резко поплохело. В том, что случилось с Алисой, я винил себя, потому что не смог быть рядом с ней, чтобы уберечь, защитить мою девочку. Если ее больше нет, то и я тоже не хотел больше жить. Мой организм послушно откликнулся на намерение хозяина уйти из жизни. Я действительно стал медленно загибаться, несмотря на все старания врачей. И, наверное, через несколько дней действительно бы умер, если бы не случилось чудо. Как-то раз, не то во сне, не то в оборочном бреду, мне привиделась моя любимая. Одна, мокрая, замерзшая, с разбитой головой, она карабкалась по размокшему склону сопки и рыдала в голос от боли и ужаса. И это видение меня просто вывернуло наизнанку. Алиса была жива. Ей нужна была моя помощь. А я тут фрустирую, как подросток. Через неделю я выписался из больницы под расписку и даже не зайдя в гостиницу, отправился в спасательную службу. Три долгих года я искал мою девочку и не позволял себе поверить в то, что она погибла. Обломки вертолета так и не нашли. Видимо, из-за грозы он сбился с курса и упал где-то далеко в горах. Я вспоминал в деталях наши последние дни с Алисой, и мне становилось легче. Боль, которая сдавливала мне горло и не позволяла дышать при малейшем напоминании о моей любимой, притупилась и превратилась в светлую грусть. Я перестал винить себя в ее смерти. Вот ведь какая насмешница моя судьба. Если бы не тот белобрысый киллер, устроивший мне шоковую терапию, я бы до сих пор прятался в своей защитной скорлупе, стараясь не думать, не вспоминать. Наверное, мне стоит его поблагодарить, если еще свидимся. За окном окончательно стемнело. Я вгляделся в оконное стекло, залитое дождем, и понял — что напротив меня за столиком действительно кто-то сидит. Резко обернувшись, я наткнулся на светен, обеспокоенный, почти испуганный взгляд. Интересно, давно она наблюдает за моим путешествием в прошлое? Нужно было срочно придумать убедительную отмазку. Да какого черта? Вот возьму, расскажу ей обо всем. Что такое криминальное, в конце концов, мне от нее нужно скрывать? Ну, спрашивай, дорогая. Больше не будет секретов в наших отношениях. Светик вздохнула, вроде бы даже с облегчением. «Пойдем домой тоже», — сказала она тихо и поднялась с диванчика. И мы пошли домой под дождем, обнявшись под одним зонтиком. Мой порыв вывалить на Светика всю правду матку угас так же быстро, как разгорелся. Было так уютно шлепать по лужам, а потом, переодевшись в теплую толстовку, сидеть за кухонным столом, и смотреть, как Светик привычными отточенными движениями накрывает на стол, готовит что-то вкусненькое, разливает чай с травками по большим керамическим кружкам. Ну кому нужны эти тайны, эти мои странные сны? Прав был мой гномик, нужно просто смириться и забыть. В эту ночь, когда я умиротворенно проваливался в сон под монотонный шум дождя, мне казалось, что это загадочное приключение навсегда ушло из моей жизни. Я перелистнула тут страницу и теперь легко смогу продолжать жить, как ни в чем не бывало. Эх, как же я ошибался. Я снова стоял на знакомом до мельчайших деталей обрыве. Из-за его неровной кромки уже выглядывал краешек оранжевого солнечного диска. На фоне неба, окрашенного всеми оттенками розового и сиреневого, силуэт девушки казался полупрозрачным. Я сразу понял, что сон изменился. Больше не было золотистого одуванчика с танцующими вокруг него бабочками. Волосы незнакомки были повязаны легким бледно-розовым шарфиком, когда вечер в кофейне. Свежий ветерок играл концами шарфика, закручивая их в причудливый узор. Я поймал себя на том, что опять стою как завороженный и не могу оторвать своего взгляда от незнакомки. Ну уж нет». в этот раз. Что там советовал Антоша? Подойти и вежливо поздороваться. С решимостью камикадзе я сделал несколько быстрых шагов к краю обрыва, подсознательно ожидая, что, как обычно, сейчас проснусь в своей постели. Девушка услышала мои шаги и легко поднялась навстречу. Она приветливо улыбнулась и знакомым до боли жестом поправила выбившуюся прядку. Передо мной стояла Алиса. Вернее, красотка. «Здравствуй, Антон!» – как ни в чем не бывало, – сказала девушка голосом красотки и протянула мне узкую ладонь. «Я? Дали!» Я автоматически пожал протянутую руку, не в силах оторвать взгляды от ее лица. Первый шок прошел, и я увидел разницу. «Это была, конечно, не красотка, но похоже до жути», – как подметил недавно белаврысый киллер. Чертами лица девушка-адуванчик отличалась от Алисы совсем чуть-чуть. Немного более вытянутый подбородок, слегка курносый носик, более тонкие губы. Главное отличие было в цвете глаз. У Алисы глаза были цвета стали и меняли оттенок, в зависимости от погоды и одежды, от зеленого до фиалкового. А у Дали глаза были пронзительно голубые, почти бирюзовые. Такого цвета бывает вода в бассейне, если дно облицовано голубой плиткой. «Кто ты?» Мой вопрос прозвучал, пожалуй, рисковато для первого знакомства. А девушка ничуть не обиделась. «Я мастер, а ты программист, я знаю». Она сказала это так, будто я и сам должен был догадаться такой бестолковой. «Мастер чего?» Кажется, наш разговор начал выходить за рамки элементарной вежливости, по крайней мере, с моей стороны. «Эх, что бы сказал на это Антоша?» «Мастер игры, разумеется», – беспечно отозвалась Далее. Но, видя мое недоумение, решила, видимо, пресечь в дальнейшие вопросы. Учитель тебе все объяснит. Пойдем. Нужно пройти через портал. С этими словами девушка отвернулась и шагнула к обрыву. «Ты собираешься спрыгнуть?» Я испуганно протянул к ней руку. Далее оглянулась и с улыбкой махнула мне рукой, приглашая следовать за собой. Потом она бесстрашно шагнула в пустоту и легко взлетела над кромкой обрыва. Пролетев над морем пару метров, ее тело вдруг рассыпалось облаком розовых бабочек. Немного покружив над волнами, бабочки растворились в лучах восходящего солнца, и я остался один. Осторожно подойдя к самому краю, я с опаской посмотрел вниз. Картинка выглядела устрашающе. До воды было метров тридцать, если не больше. Там на дне огромные темно-зеленые волны С грохотом разбивались обострые скалы, рассыпаясь клочьями пены и мелких брызг. Как же я не слышал этого грохота раньше! Вот идиот! Это же сон. Все было так реалистично, что я как-то позабыл, что сплю. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Даже интересно, во что превратится мое тело, когда я взлечу над морем. Уж точно не в бабочек? «Наверное, в стаю майских жуков», — весело прикинул я, разбегаясь. Я летел вниз в кипящую среди острых скал морскую пену, и ветер с остервенением рвал на мне рубашку. Он шагнул из окна, как шагала я, но взлетел он не вверх, а вниз. Не к месту всплыла в моей голове строчка из песни Макаревича. Даже понимая, что все это мне просто снится, я похолодел от ужаса. «Это просто сон!» – проорал я, прежде чем врезаться в воду. Боль оглушила меня на мгновение, и наступила темнота. Я плавал в темноте и больше не чувствовал своего тела. Я вообще ничего не чувствовал. Только темнота и звенящая тишина. Наверное, так выглядит смерть. Ведь может же человек умереть во сне. Обидно. Так рвался досмотреть этот странный сон. И вот на тебе, досмотрел. Зря выходит, нам обещают, загробную жизнь. Здесь же ничего нет, от слова совсем. Чувство безысходности накрыло меня, как та волна, об которую я грохнулся со всей дури. Это было просто несправедливо, в конце концов. Понятное дело, я не ангел и на райские кущи не рассчитывал. Пусть будет чистилище, раз уж лучшей я не заслужил. Но на вечное ничто я точно не подписывался. В этот момент тишину прорезал странный звук, в котором я с некоторым опозданием узнал вскрипывание. Кто-то рядом со мной тихо плакал. Я невольно вздрогнул и, наконец, почувствовал, что у меня такие есть тело. «Кто здесь?» – требовательно спросил я и не узнал своего голоса. Он звучал очень тихо и хрипло, как будто я простудился. Антон, ты очнулся! Голос дали доносился, словно издалека. Потом она зашуршала чем-то совсем рядом. Ты прости меня! схлипнула девушка-дуванчик. Я не думала, что так получится. Я же раньше никогда не встречала программистов из нашей реальности. Она уже рыдала по-настоящему, но в ее всклипах слышалось явное облегчение. Я разозлился. Кто-нибудь мне объяснит, какого черта здесь происходит? И где это здесь? Кстати, а почему так темно? А почему я ничего не вижу? Требовательно спросил я. Снова шуршание, и где-то сбоку замаячило мутное пятно света. А ты открой глаза, ехидно посоветовал. Мейкий мужской голос откуда-то издалека. Я немедленно последовал совету. Было досадно за свою тупость. Мог бы и сам догадаться. Я лежал на диване, укрытый мохнатым пледом. На мне была моя обычная одежда, кстати, совершенно сухая. Кроме дивана и тумбочки, на которой стоял ночник, практически ничего не было видно. Ах да, еще склонившиеся надо мной Дали, закрывал обзор. Дали. Иди, приведи себе в порядок. Снова раздался мужской голос из дальнего угла комнаты, тонувшего в темноте. «Ты же видишь, с Антоном ничего страшного не случилось». Голос был низкий, бархатный, явно принадлежавший зрелому мужчине, навскидку сильно за сорок. В интонации не было ни намека на приказ, но далее быстро, даже как-то поспешно встала и, улыбнувшись, мне сквозь слезы выпорхнула из комнаты. Я уселся на диване, и стал ждать продолжения. Меня здесь явно знали и ждали. «Я добавлю света, не возражаешь?» спросил мужчина, выходя из тени большого книжного шкафа в дальнем углу. И, не дожидаясь моего ответа, сделал замысловатый жест рукой. Моментально стало светло, хотя откуда исходил свет, было неясно. Кроме ночника в комнате не было ни одного осветительного прибора. Я взглянул на, судя по всему, хозяин этой жилой площади, и сразу понял, что такое когнитивный диссонанс. Передо мной стоял парень в джинсах и толстовке примерно моего возраста, или даже моложе. Щуплый, низенький, в общем, эдакий задохлик. На свой волшебный голос он и явно не тянул. Как ни странно, его невзрачный вид сразу же придал мне уверенности. Парень подошел к окну около моего дивана, и уселся на подоконник, светив ноги, обутые в кожаные тапочки. Он сидел и смотрел на меня изучающе, но без агрессии. Я решил не теряться и взять инициативу в свои руки. «Вы уже знаете, что меня зовут Антон? А как мне к вам обращаться?» Откашлившись, спросил я со всей вежливостью, на какую был способен после того, как меня, можно сказать, обманом сбросили с обрыва. Ты можешь обращаться ко мне учитель. С готовностью отозвался парень с подоконника. Я чуть не прыснул от такой наглости. Это же надо, учитель. Он понимающе улыбнулся и соскочив с подоконника, отвернулся к окну. Когда через несколько секунд он снова повернулся ко мне, его фигура изменилась до почти полной неузнаваемости. Передо мной стоял высокий, статный мужчина. За сорок с красивым мужественным лицом. Аккуратная оборотка, длинные волнистые волосы, очки в толстой роговой оправе. Не то ученый профессор, не то черный маг. — Так лучше? — спросил учитель, явно наслаждаясь моим обескураженным видом. — Странно, мне казалось, что общение с ровесником будет для тебя более комфорт. Выходит, ошибся, — добавил он весело. Я совсем ошалел от такого превращения. Мысли табуном диких лошадей неслись в моей голове, но я не мог уцепить хотя бы одну из них, чтобы хоть как-то обрести твердую опору. И тут до меня наконец дошло. Это же мне просто снится сон. Ну, конечно, я просто вижу продолжение моего любимого сна с бабочками. А во сне всякие чудеса возможны. Я сразу успокоился и решил расставить все точки над «йо», как говорится. «Это сон!» – не то спросил, не то констатировал, я почти уверена. Учитель улыбнулся, вроде бы довольный моей сообразительностью, но его ответ мне совсем не понравился. «А вот это очень правильный вопрос, Антон. Можно, пожалуй, так сказать. Ты очень скоро поймешь, что это совсем не важно». «Ничего себе не важно! Если все это на самом деле, то, выходит, я умер по-настоящему, и это не сон». а загробная жизнь, чувство безысходности снова захлестнуло меня холодной волной. Хотя по сравнению с черным ничто, в котором я сначала очутился, такое загробное существование было уже не столь удручающим. Я взял себя в руки и с отчаянием переговоренного, как мне оказалось, твердым голосом спросил, «Где я сейчас нахожусь?» «Видимо, мой страх услышать что-то вроде «на том свете», Был так явно написан на моем лице, что учитель не сдержался и расхохотался. Да так заразительно, что я тоже невольно улыбнулся, несмотря на всю трагичность ситуации. «Мы называем это место убежищем», – отсмеявшись, ответил учитель. «Пойдем, проведу тебе маленькую экскурсию, а заодно и перекусим. Ты ведь проголодался». С этими словами он направился к двери, немало не заботясь, следую ли я за ним. А я вдруг ощутил, ну просто зверский голод. Что еще за фокусы? Секунду назад я и думать не мог о еде, а тут на тебе, колдун чертов. Мы вышли в короткий слабо освещенный коридорчик, в который помимо моей выходило еще четыре двери, и спустились по широкой деревянной лестнице на один этаж. На квартиру это было явно не похоже. Скорее, частный дом или дача. Внизу перед нами... открылся большой полутемный зал. Как только мы и спустились, зал залил мягкий, идущий непонятно откуда свет. Помещение было большое и прикольное. Стены были отделаны темными деревянными панелями с замысловатыми фиренками. В дальнем углу располагался настоящий камин, обложенный диким камнем. Рядом с камином стояли два мягких кресла с клетчатыми пледами. Под лестницей уютно расположилась небольшая кухонька. А рядом у окна длинный стол, похоже, рассчитанный на большую компанию. Обстановка зала была с явным закусом под старину, но выглядела очень органично, без прибора. Здесь было удивительно уютно. Что ж, неплохое местечко для загробного существования. Пока я рассматривал гостиную, учитель достал из вполне современного холодильника какие-то мисочки с едой, и расставил их на столе вместе с тарелками и чашками. Следуя приглашающему жесту хозяина, я подошел к столу и с удивлением увидел, что над посудой поднимается пар. Впрочем, я уже начал привыкать к чудесам этого места. Я втянул носом в воздух. Ароматы еды и напитков были умопомрачительными. За едой мы не разговаривали. Я молча и с наслаждением поглощала все, что было на столе. а учитель с усмешкой наблюдал за мной, прихлебывая чай из большой керамической кружки. Когда я, наконец, отвалился от стола, как насосавшаяся кровепьевка, он подхватил свою чашку и переместился в кресло у камина. Я, понятное дело, последовал за ним. В камине уже уютно потрескивали дрова, чай был очень вкусный, черный, с чабрецом. В общем, все, как я люблю. Тебе бы, наверное, хотелось сейчас глотнуть чего-нибудь покрепче чая, заметил мой хозяин. Но, увы, в этом доме нет алкоголя. Зато чая сколько душе угодно. Упоминание о душе невольно вернули меня к насущным вопросам бытия. Теперь, после отличного ужина, сидя у камина, я, наконец, готова был услышать горькую правду. — Я умер? — спросил я, тупо уставившись в огонь. На этот раз учитель не смеялся. Я ждал его ответа как смертного приговора. Но то, что он сказал, только добавило вопросов. «Не торопись», — со вздохом произнес он, наконец. «Для начала тебе нужно прояснить, кто ты такой и что значит жить. Ведь смерти без жизни не бывает. Согласен?» «Наверное, мне следовало вежливо поддакнуть и послушно ждать заумных рассуждений на тему жизни и смерти». Но я не готов был больше терпеть эту неизвестность. Мне требовался прямой и честный ответ. Просто ответьте, грубо прервал я учителя, нагло уставившись в его красивое лицо. Не ожидал, что он обидится или разозлится, но в глазах учителя было только сочувствие. И сердце мое упало. Так смотрят на безнадежно больных. Ну что ж, если хочешь правду. То в реальности портала ты больше не можешь появиться, объяснил он. Ты там умер. И я прокрутил его фразу в своей голове несколько раз и понял только то, что ничего не понял. Пояснения, однако, не последовало. Я продолжал сверлить учителя взглядом, а он, видимо, неверно истолковав мое молчание, резко изменил тему. Антон, ты не должен держать зла на дали, начал мягко. Она ведь никогда раньше не встречала программистов. Откуда ей было знать, что ты не умеешь обращаться с порталами? Программисты вообще воплощаются очень редко. А уж в нашей реальности и подавно. Если честно, на моей практике ты первый, кто добрался до убежища. Он на секунду замолк, но, видя, что я не пытаюсь возражать, продолжил свое увещевание. «Мне, наверное, следовало самому тебя встретить». Но кому-то нужно было поддерживать портал открытым, пока мы тебя ждали. Учитель вздохнул и отвернулся к камину. Веселые язычки пламени заплясали в стеклах его очков. «Мне жаль», — наконец произнес он в пространство, как бы ставя точку в этом вопросе. Я пялился на учителя, пытаясь разобраться, это он нарочно меня запутывает, или это я такое непроходимый тупица. Итак, мне заманили в какой-то портал, где я, не неумеха, благополучно окочурился и в посмертии оказался в убежище. Пока вроде все логично. А зачем и кому нужно было из-за меня так заморачиваться? И что мне тут делать? К черту обидки! Нужна инфа. Причем прямо здесь и сейчас. Что такое убежище? И зачем я здесь? Деловито начал я свой допрос с пристрастием. Отлично, обрадовался учитель. А ты быстро сориентировался. Похоже, ты готов к первому уроку. Он поудобнее расположился в кресле и отхлебнул чая. Ты здесь, чтобы учиться, а убежище – это учебный центр. Видишь ли, Антон, дикие программисты очень опасны для мироздания и поэтому долго не живут. Охотники их находят и отстреливают. Тебе просто повезло, что я нашел тебя первым. Не вижу разницы, как умирать от пули или свалившись с обрыва. Грубо прервал я учителя. «А разница между тем огромная», – продолжал тот, как бы не замечая моего тона. «Спрыгнув с обрыва, ты погиб всего лишь в реальности портала, а охотники убили бы тебя в базовой, то есть в твоей родной реальности. А так как программисты обычно не обладают способностью воссоздавать свое тело, то тебя было ждало перевоплощение». К сожалению, еще и не было случая, чтобы программист после перевоплощения сохранился свои способности к работе с тканью реальности. Из всего сказанного я ухватился за одну лишь фразу – базовая реальность. Значит ли это, что там, в Москве, в моей квартире со Светиком, я все еще жив? Должно быть, я переменился в лице от безумной надежды. И это не прошло незамеченным для мудрого учителя. Так вот, что тебя так огорчало, усмехнулся он. Конечно, в твоей базовой реальности ты жив и здоров. Пока, во всяком случае. Сразу отвечу на твой следующий вопрос. Ты сможешь туда вернуться, когда пожелаешь. Только сейчас, когда выяснилось, что я все еще жив, я осознал, в какую черную яму безысходности и тоски я провалился после падения с обрыва. Вместе со схлынувшим напряжением ушли последние силы, За счет которых я продолжал вести светскую беседу, вместо того, чтобы биться в истерике. Сейчас мне хотелось только одного: лечь и не двигаться, а еще и не думать по возможности. Можно прямо сейчас, попросил я, заискивающе глядя в глаза учителю. Пожалуйста! я добавил жалости в свой голос, наткнувшись на его удивленный взгляд. Несколько долгих минут учитель молчал. пристально рассматривая меня, словно в лупу. Вот уж не думал, что мысли о смерти так тебя измычалят. С грустью подвел он итог своим наблюдением. Хорошо, отправляйся в свою реальность, отдохни и поразмысли над тем, что узнал. Когда будешь готов начать обучение, возвращайся. С этими словами учитель поднялся из кресла и направился к лестнице. Я безвольно поплелся за ним, с трудом переставляя ноги. Мы снова вошли в комнату, в которой я очнулся после смертельного полета. Наверное, я бессознательно ожидал, что произойдет еще одно чудо, и за дверью окажется моя московская квартира. Увы, не в этот раз. Все та же уютная комната, залитая мягким светом, идущим неизвестно откуда. И как же я попаду домой? Учитель как будто прочел мои мысли и, обернувшись, приободрил. Не беспокойся. Твоя базовая реальность сама тебя притянет. Нужно только сосредоточиться на том месте в твоем доме, где ты уснул, прежде чем попал в реальность портала. «Постой!» – почти выкликнул учитель, видя, что я собираюсь немедленно последовать предложенной методике. «Ты же не знаешь, как вернуться!» – с досадой в голове пояснил он. «А ведь действительно, через портал-то мне больше не пройти, я же там умер». «Это что же, придется снова прыгать с какого-нибудь другого обрыва?» «Ну нет». На это я не подписывался. Учитель явно заметил бурю чувств, вызванную его словами, но комментировать не стал. Он устало посмотрел мне в глаза и объяснил, что теперь, когда я уже один раз оказался в убежище, проход для меня будет открыт. Нужно только, как в случае с моей квартирой, хорошенько запомнить обстановку этой комнаты и представить ее себе во всех красках, когда соберусь вернуться. Антон. Мне не хочется тебя еще больше пугать. Но тебе не следует оттягивать свой следующий визит. Под конец объяснения сказал учитель. Помни, что я говорил тебе об охотниках. А пока постарайся не делать ничего, чтобы показалось самому тебе необычным. Это для твоей же безопасности. Он уже повернулся к двери. Но я просто не мог его вот так отпустить. Один вопрос сверлил мой мозг не хуже бармашины. Учитель... Я впервые так обратился к нему. «А кто такие программисты?» а я уж решил, что ты так и не спросишь». Он обернулся уже в проеме двери и лукаво улыбнулся. «Думал, какие любопытные программисты воплощаются нынче в нашей реальности». «Рад, что ошибся». Учитель шагнул обратно в комнату и прикрыл за собой дверь. «Видишь ли, Антон, чтобы ответить на твой вопрос, нужно сначала объяснить тебе, как устроено и функционирует мироздание. А это за несколько минут не сделать. Он подошел к окну и уселся на подоконник, свесив ноги. Совсем как тот пацан, каким он явился мне в первый раз. Пока скажу лишь, что программисты обладают способностью менять свою базовую реальность. Причем эти изменения мгновенно распространяются на все воплощенные в этой реальности сознания. Он пристально посмотрел мне в глаза. Теперь ты понимаешь, какую опасность для мира ты собой представляешь. Меня легко зазнобило. Захотелось оправдываться, что, мол, я не виноват и ничего предосудительного не делал. Но тут же понял, что делал. Реально творил чудеса, создавая программы, живущие своей жизнью. А я-то считал себя крутым программистом. Оказывается, все дело в том, что я и есть программист Только я не создаю комповые игрушки, а меняю реальность. Ничего себе подарочек судьбы. И как мне теперь с этим жить? Ну, положим, без моих игрушек я как-нибудь обойдусь. А вдруг я не ненароком что-нибудь такое отчебучу? И мир хана. Программисты воплощаются чрезвычайно редко, между тем продолжал свою лекцию учитель. Никто толком не знает, почему у создателя вдруг возникает нужда что-то подправить в своем творении. Обычно программисты довольно быстро осознают свою миссию и начинают действовать осознанно, держа под контролем свои силы. Но бывает, что появляются дикие программисты, вроде тебя, которые начинают себя вести, как слон в посудной лавке, создавая мощное возмущение в ткани реальности. По этим всплескам энергии их и вычисляют охотники. Я похолодел. Перед глазами тут же встал образ белобрысового киллера с наставленным на меня пистолетом. Выходит, он не ошибся. Он искал именно меня. Я, словно на его услышал, как он брезгливо бросает Ты программист? Поудобнее пристраивая палец на курке. Как же так вышло, что он меня не убил? Мы стараемся обнаружить дикого программиста до того, как на него выйдут охотники и дать ему необходимые знания для выполнения его миссии. «Так что тебе сильно повезло, Антон!» завершил свое объяснение учитель и весело мне подмигнул. «Сейчас я оставлю тебя одного. Не спеши. Хорошенько запомни обстановку своей комнаты, чтобы вернуться сюда, когда будешь готов». Мы попрощались, и дверь за ним закрылась. Как в трансе я подошел к окну и уперся лбом в холодное стекло. За окном была зима. Всюду, куда доставал взгляд, лежал снег. Прямо под окном находился небольшой дворик, огороженный стеной высоких елей. В свете полной луны снег на мохнатых еловых лапах искрился серебром. За верхушками елей вставали величественные скалистые горы. увенченный снежными шапками. Было видно, как ветер раздувает белые флаги на вершинах. И те в причудливом танце вплетаются в быстро летящие по небу облака. Да, на Москву это было совсем не похоже. Видимо, портал забросил меня очень далеко от дома. Я попытался прикинуть по чертаниям гор, где же я могу находиться. Но мозги словно залили вязким сиропом. Слишком много впечатлений для одного дня. Нужно вернуться домой, отдохнуть и спокойно все обдумать. Я уселся на диван и окинул взглядом обстановку моей комнаты. Мне здесь как-то сразу понравилось, хотя поначалу было недолюбование интерьерными изысками. Зато теперь я мог по достоинству оценить простоту и уют моего временного обиталища. Мягкий диван с пледом и подушками, письменный стол, Похоже, настоящий дубовый. кресло и стулья тоже из дуба. На окнах шторы из того же мягкого материала, что и диван. И книги, книги, книги. Когда будет время, обязательно покопаюсь в этой библиотеке. Мой взгляд обратился к окну. И случайно уперся в диванную подушечку с вышитым на ней смешным медвежонком. Точно такой медвежонок был у меня в детстве. Звали его Симпатяшка. Помнится, я наотрез отказывался засыпать без моего любимого медведика. Я взял подушку с медвежонком и уткнулся в нее лицом, как делал это в детстве, прежде чем уснуть. Стало спокойно и легко, словно бы и не было смертельного полета с обрыва, не было убежища и учителя и страшилок про охотников. Я уплывал в безмятежный сон. Понимал, что нужно резко взбодриться и заняться делом, но не было сил разжать руки и отпустить свое сладкое беззаботное детство. Не было так спокойно. Это было то самое чувство полной защищенности, когда мама укрывает тебя одеялом перед сном и желает спокойной ночи. Но что-то мешало мне наслаждаться покоем. Какой-то очень знакомый звук нагло проникал в мой сон. и раскалывал его на кусочки. Это было тихое повязгивание чайной ложечки о чашку, когда размешивают сахар в чае. Наверное, Светик приготовила мне чай, возможно, даже с пироженкой. Мысли о Светике выбросили меня из сна, как пробку из бутылки. Идиот! Она же там, наверное, с ума сходит от волнения. Не понимает, куда я подевался. А я тут с подушкой обнимаюсь, вместо того, чтобы изучать свою комнату. Я резко выпрямился и открыл глаза. Это была моя московская квартира. Светик сидел за столом перед ноутом и что-то внимательно разглядывал на экране, машинально помешивая ложечкой чая. А я сидел в своем любимом кресле, тоже с открытым ноутом на коленях, и, по-видимому, дремал. — Ой, извини, я тебя разбудила! — Светик подняла на меня извиняющийся взгляд. — Хочешь чая? «Бог ты мой! Как же я был рад снова оказаться дома!» За окном шумел дождь, на столе шумел закипающий чайник, тихо шуршали наши ноуты. «Дом! Милый дом! Как мало, оказывается, нужно человеку для счастья!» «А, кстати, почему Светик так поздно не спит? И вообще, который час?» «Оказалось, что еще нет и двенадцати. Выходит, это все-таки был сон. Никуда я не исчезал». Не падал с обрыва, не разговаривал с учителем и, главное, не умирал. Я просто заснул, и мне приснился кошмар. Где-то на периферии моего сознания зашевелился червячок сомнения, но я его жестко придушил непререкаемыми доводами, логики и рационального мышления. Мало ли, какие приснятся сны. День-два, и я обо всем забуду. Наверное.